Елисей Борисович Мученик был готов служить революции и мировой свободе, готов был сражаться на всех баррикадах планеты, но это не означало, что он был кровожадным человеком. В этом он схож был с иными вождями революционных течений и возмущений, которые остались в памяти человечества как варвары и садисты, хотя никогда такими не были. Вряд ли Наполеон смог бы отрубить голову даже самому отъявленному с его точки зрения преступнику, но... Подписать приказ о казни Заложников или мародеров Он мог без зазрения совести Даже перед обедом Он казнил как бы не конкретных людей А враждебные его Высоким целям идеи Он убирал препятствия с дороги к прогрессу И не дай бог вам Оказаться таким препятствием Но стоит только вождю Увидеть страдания одного человека Которого он знает лично То в нем просыпается гуманизм И человеческое сострадание Мученика, который Колю не любил и любить, конечно, не мог, при виде потерявшего сознания, лежащего у лестницы окровавленного соперника, охватила не только жалость, но и искреннее негодование к судьбе, которое заставляет людей становиться врагами и убивать друг друга. Если бы рядом оказался врач и предложил Елисею Борисовичу отдать половину своей крови для спасения жизни Андрея Берестова, мученик ни секунды бы не колебался, он бы всю кровь отдал, лишь бы его соперник жил. Вначале мученик решил было, что Коля умер и постарался обнажить голову, но Пикельхельм был уже потерян, поэтому пальцы мученика запутались в шевелюре, там и остались. Вождь революционеров стоял над Колей, а мимо пробегали его соратники, Продолжая наступление И тут Коля потянул вперед руку и застонал Высоко-высоко, будто заплакал младенческим голосом «Люди!» – закричал тогда мученик «Идите сюда, кто может! Человеку плохо, ему надо помочь!» Он так убедительно кричал, что появился солдатик Который как раз и искал мученика, потому что нес в руке потерянный прусский Пикельхельм Солдатик считал его необходимым для вождя как бы источником дополнительной силы. «Молодец!» — мученик надвинул шлем на брови. «Надо перетащить его на диван или куда-нибудь». «На лавку положим, а!» — сказал покорный солдатик. И не вдвоем, изморавшись кровью и уморившись, потому что бессильного раненого человека тащить очень непросто, перетащили Колю на жесткую резную дубовую скамью, что стояла у стены прихожей. Мученик обернулся в поисках чего-то мягкого, чтобы положить под голову Беккеру, но ничего не нашел. А тут в вестибюль дворца из внутренних помещений выбежал телеграфист и спросил, чего дальше делать, они не сдаются. «А мы их сейчас в море утопим», ответил мученик и засмеялся. Без злобы, а просто как человек, нашедший красивое решение геометрической задачи. Затем наклонился к Коле, поцеловал его по-братски в холодный лоб и сказал «Выздоравливай, дурачок!» На этих странных словах Коля очнулся и увидел склоненное к нему лицо мученика. Лицо тут же отодвинулось и исчезло. Елисей убегал от него, за ним телеграфист, оттуда, куда они бежали, гремели выстрелы. Поэтому слабый крик Коли, мольбу не покидать его, революционеры не услышали. Коля... Попытался сесть на лавки, но не смог, был слишком слаб и слишком болела рука. У них, конечно, санитаров нет, подумал он о врагах. И его охватила ненависть к мученику, который так подло оставил его умирать. Адмирал Колчак вывел к Молу небольшую группу людей, отдавшихся под его покровительство». Он велел Марии Федоровне, жене Александра Михайловича, Ксении Александровне, все еще пребывавшей в безумии княжне Татьяне, также Юсуповой и горничной Наташи, спрятаться сбоку от пирса. На их счастье, пирс, выдававшийся с саблей в море, в том месте, где встречался с волнами, образовывал стену, достаточную, чтобы защитить женщин от случайных пуль. Перелетая через пирс, пули падали на излете в маслянистое море, поднимая фонтанчики вокруг Поднявшейся из воды бронзовой статуи русалки с незаконно прижитым младенцем на руках. С женщинами остались старшие великие князья. Сам же колчак и Феликс юсупов, который не желал отсиживаться со стариками и женщинами, переползли выше к началу перса, где было куда опаснее. Последние солдаты и матросы охраны с трудом сдерживали напор советов, которые, захватив дом и сад, уже вышли к узкому пляжу. Офицеров у Колчака не осталось, полковник Баренц был ранен, Андрей Берестов и поручик из контрразведки пропали, возможно, были отрезаны и убиты в доме. Положение было, можно сказать, безнадежным. Оставалось уповать лишь на то, что помощь, как положено в авантюрном романе, прискачет в последний момент на быстрых конях. Но Колчаку... Вполне обоснованно казалось, что последний момент уже наступил, а на горизонте все не было следов катера. Отряды Ялтинского совета, к счастью, недостаточно подвижные, но в 20 раз превосходившие севастопольцев числом взяли передых. То ли спешили пограбить дворец, то ли нашли винный погреб. В этот момент затишье, со стороны моря послышался треск, и в воздухе возник гидроплан. На крыльях у него были русские опознавательные круги. Он облетел дворец и пляж. Колчак, сидевший на холодной гальке спиной к персу, лишь поглядел ему вслед, не зная, чей он. Никаких враждебных действий гидроплан не произвел, помахал крыльями и удалился. Вслед ему стреляли из кустов. Через 12 минут он опустился возле императрицы Екатерины и военлет Васильев сообщил, что «Колчак на берегу», Встревоженные появлением гидроплана, который сочли вражеским разведчикам, советы начали наступление. Они во множестве выскакивали из кустов и страшно кричали, подбадривая себя. С криками они бежали по гальке, увязая и скользя в ней. Колчак приказал единственному пулемету открыть огонь, и тот стрелял из-за пирса. Люди на гальке кричали, и некоторые стали падать. Упавшие отползали обратно к кустам, а два пулемета сверху открыли огонь по пулемету Колчака, но не смогли его подавить. Только ранили пулеметчика, и Колчак заменил его одним из матросов.